20 Со странной смесью гордости и сожаления я обвожу взглядом наших соседей, с которыми в последние семь лет толком не общалась и которые в эту минуту сплотились в единую семью. Теперь я вижу, что нам следовало пригласить их раньше, раньше сделать этот дом убежищем, чтобы они чувствовали себя под защитой не только сегодня. Если роща — это сердце люто, то Олдерхаус — его разум, Дом словно бы вибрирует от людской энергии, он полон сил и жизни. Старинный дубовый стол, гулкий холл эпохи Тюдоров, резные средневековые арки — все они тоже участвуют в общей беседе. Даже не осталась в одиночестве. Тавиши, храни их Господь, заболтали ее рассказами о своем терьере. Выглядываю за угол и понимаю, в чем дело — Икси чинно-благородно устроился на коленях у миссис Ставиш. Макс, зажатый между стульями, стоит рядом с Марит, положив голову ей на бедро, а Марит неторопливо поглаживает его коричневую шерсть. Я бы отругала его за попрошайничество, но сегодня делать этого не стану. Говорят, собаки чувствуют, когда людям нужна поддержка. Хорошо, что Макс выбрал эту девушку. Каждый справляется по-своему — У всех разные способы смириться с неизбежным. Такие, как Пайки и Тинкеры, глушат панику избытком бурного веселья, а такие, как Эрни Уизерс, борются со страхом молча и, натянув на лицо деревянную улыбку, прислушиваются к разговорам вокруг. Другие, как Джемма Смит, медленно, по чайной ложечке цедят суп, поднести ложку ко рту, проглотить, выдохнуть, сложить руки на скатерти. Мэтью к молчальникам не относится. Он сидит рядом с миссис Уикет и без устали развлекает ее беседой. Причем лицо у него настолько безмятежное и расслабленное, что просто не узнать. Мэтью ловит мой взгляд и на этот раз не отводит глаз. В них светится послание до того пламенное, что, клянусь, прочесть его может любой за этим столом. Между нами по-прежнему есть связь. Сияющая ниточка. Он вновь переключается на миссис Уикет, предлагает ей еще вина, и все опять в порядке. Запястье старушки перебинтовано во много слоев, и даже если кто-нибудь обратит на это внимание, то ни о чем не догадается. Надеюсь, она все-таки довольна, что пришла сюда, угостилась супом, поболтала с Мэтью неприятно приятно провела как минимум еще один вечер. «Все на месте?» — спрашивает Брайана Тим Бланшар. Прежде чем ответить, Брайан дожевывает и осторожно проглатывает кусочек хлеба. «Да, по моим подсчетам, все тут!» Многие при этих словах хмурят брови. Эрни Уизерс салфетками промокает вспотевший лоб. «Я мысленно сопоставляю точки. Красные точки и крестики. Раз все жители острова здесь, значит, по домам никто не прячется. И пока мы произносили речи, Ели и смеялись, никто не погиб, иначе мы бы знали. То есть три смерти по-прежнему впереди. «В прошлый раз все случилось довольно поздно», — замечает Джо, и ей кивают. Она смотрит на Мэтью, он отвечает слабой, натужной улыбкой. Выходит, семь лет назад последними жертвами стали члены его семьи. Он, видимо, уже думал, что все обошлось, ну или почти обошлось. От самый конец, на закате, в его доме вспыхнул пожар. Огонь распространился молниеносно, так что жена и четырехлетняя дочка Мэтью не успели выбежать, задохнулись и сгорели. «Боже, надеюсь, они умерли быстрее, чем мне представляется. А в позапрошлый, — подхватывает Ленни Джойнер, слегка заплетающимся языком, — мы расквитались уже к пяти вечера и на ужине изрядно нагрузились, помните?» «Потому что уже можно было», — Дженет Мэрролл смеется. тот то был вечер». «Никогда его не забуду», — подает голос миссис Уикет, и все благодарно умолкают, радуясь, что она присоединилась к беседе. «Сколько тогда свечей зажгли». И засиделись до глубокой ночи», — Брайан сияет. «Там, в саду». «В саду? Не знаю от чего, но я удивлена». «Да». Салли склоняется ко мне. Мы бывало выносили столы в сад и собирали весь остров. Почти сто человек. И вытащили этот стол вниз по ступенькам с осуждением качаю головой. Это же рискованно. Мы расставляли столы накануне. Мэтью смеется. Он смотрит на меня, его глаза светятся теплом. И приступали к еде только когда день Д завершался. В позапрошлый раз я приготовила жаркое, продолжает вспоминать Салли. Плитой можно было пользоваться без опаски. Семеро покинули нас рано. Удачный был год в том, что касается жертвоприношений. Во всяком случае, удачный для нас, живых. Интересно, как они оценят этот год, этот ужин, что им запомнится? А в прошлый раз вы тоже собирались в саду, спрашиваю я. Салли молчит. Все молчат. «В прошлый раз не было ужина», — произносит Джо. «Причина доходит до меня не сразу. Погиб лорд Тредуэй, а Хью не приехал. Пустой дом остался без хозяев. Воздух в столовой тяжелеет от пропитавшей его печали. Первая скорбная пауза за вечер. Перевожу взгляд на Хью». Он поднимает свой бокал в каком-то странном коротком тосте и пьет. «Я все!» — звонко сообщает Чарли, нарушая неловкую тишину. Он демонстрирует свою пустую чашку Салли, та отвечает одобрительной улыбкой, и под гул возобновившихся разговоров Чарли забирается мне на колени. Эмма тут же устраивает злую истерику. «Я хочу к мамочке! Моя мамочка!» Заметив это, Джо снова встает из-за стола, но я с улыбкой ее останавливаю. Я могу обнять обоих детей. Я не стану отказывать им в ласке или выбирать одного любимчика. Я не такая, как моя мать. Моя несчастная, измученная, озлобленная мать. Внезапно я сожалею о том, что после моего рождения никто ей не помогал, так что она даже выспаться не могла. Насколько бы это все изменило? «Когда в кроватку?» — задает вопрос Чарли. Время отхода ко сну давно прошло, весь день сбился. Еще с утра я хваталась за идею соблюдения обычного распорядка, ставила для себя галочки, но сейчас все идет кувырком, и меня это нисколько не тревожит. Я даже не ориентируюсь, который час, знаю только, что поздно. Понятно, почему я капризничает, хоть и меньше, чем я ожидала при таком скоплении народа. Чарли ждет ответа. «Сегодня тебе можно не ложиться подольше». «Вот повезло, правда?» — говорю я. И он зарывается лицом мне в шею. «А завтра?» — смеюсь, я рошу его волосы. «Хм, посмотрим. Будут еще три». Он так резко меняет тему, что я растерянно моргаю в попытке перестроить направление мыслей. «Люди». Он имеет в виду трех человек. Заново обдумываю вопрос Чарли. А завтра, что, будет ли у него шанс не ложиться допоздна? Честного ответа у меня нет. Посмотрим, повторяю я. Моя мамочка, Эмма хнычет, стараясь отпихнуть Чарли. Старый Джон Джонс, сидящий недалеко от нас, шутливо грозит ей пальцем и, понимающе смеется, мол. «Видел такое много раз». Однако в ответ Эмма лишь корчит еще более свирепую гримаску и тянет меня за волосы, точно хочет взобраться по мне, будто по веревке. Кое-как опять усаживаю ее к себе на колени рядом с Чарли и мечу невидимые молнии но другой конец стола в очередном приступе ярости из-за того, что сегодня меня буквально бросили в безвыходном положении. Одно дело, если бы Хью сейчас дрых наверху, Тогда бы я понимала, что ответственность лежит на мне. Но раз уж он тут, пускай хоть что-нибудь делает, черт его дери. Неужели он настолько пьян, что не способен хоть немного отвлечь Эмму? На худой конец подержать ее на руках, вместо того, чтобы тупо сидеть в прострации. Однако едва мой взгляд падает на Хью, как всякое намерение пообщаться с ним рассеивается. Он сверлит глазами Мэтью, смотрит на него не мигая, И недобро улыбается. Змея перед броском. Бьют каменные часы. Я знаю, который час, и все равно прислушиваюсь к каждому удару. Вот оно. Наступает последний час перед закатом.